почтенный старец с готовностью согласился, после чего я предложил ему разделить со мной скромный ужин. Уже смеркалось, и посетители начали перебираться с веранды внутрь харчевни, где слуги зажигали свечи и бумажные фонарики, Миновав главную залу, заполненную шумной толпой, я провёл моего гостя в маленький кабинет с окнами на озеро, которое в тот час было озарено алым светом закатного солнца. Я заказал два обеда из четырёх перемен и кувшин подогретого вина. Как только мы отведали принесённое яство и выпили по нескольку чарок вина, почтенный старец пригладил свои пышные бакенбарды и сказал: "Я поведаю вам о трёх таинственных уголовных делах". который мой достачтимый предок, судия Ди, расследовал при самых необыкновенных обстоятельствах. В то время он служил уездным начальником в городке Ляньфани. В отдалённом краю на северо-западной границе Средиземной империи и он начал свой рассказ, который оказался долгим и подробным. Хотя повесть его была не лишена занятности, склонность рассказчика к длительным и частым отступлениям, а также монотонность его речи, напоминающей жужжание шмеля, привели к тому, что вскоре ее стал клевать носом. Я выпил три чашки чая в надежде прогнать сон, но от янтарного напитка сонливость и почему-то только прибавилась. Старец всё бормотал и бормотал, и мне казалось, что это демон сна порхает и гудит над моей головой. Проснувшись, я обнаружил себя в полном одиночестве в комнате, за ночь сильно остывшей. Голова моя покоилась на столе. Угрюмый подавальщик склонился надо мной, сказал, что уже били первую ночную стражу и спросил, не перепутал ли я часом харчевню с постоялым двором, где можно провести ночь. Голова моя была тяжёлой, Я не нашёл сразу правильных слов, чтобы поставить на место неотёсанного грубияна. Вместо этого я поинтересовался, куда девался мой гость. Подавальщик ответил, что вечером он обслуживал других посетителей. К тому же, не его дело запоминать каждого, кто приходит и уходит, а затем преподнес мне счет за обед из шести перемен на две персоны и за восемь кувшинов подогретого вина. Мне ничего не оставалось, как заплатить, хотя я уже не был уверен, что наяву встречался с почтенным старцем и что подавальщик просто не пользуется сметенным состоянием моего рассудка, чтобы содрать с меня три шкуры. Я поплёлся домой по пустынным улицам, чувствуя себя так, словно надо мной только что надругались. Мой мальчик-прислужник дремал. притулившись в углу библиотеки, я не стал будить его и на цыпочках прокрался мимо полок с книгами и извлёк летописи времён танской династии, императорские ведомости и мои собственные заметки о судьбе ди По листавке книги я быстро убедился в том, что хотя всё рассказанное почтенным старцем находится по большей части в полном согласии с историческими хрониками, местечко по имени Лянфан на северо-западной границе никогда не существовало. Я решил, что, возможно, я просто неверно расслышал название, и нужно будет на следующий день навестить почтенного старца, дабы он сделал необходимые разъяснения. Но к моему глубочайшему неудовольствию я обнаружил что отчётливо помню каждое слово из рассказа старца, но не могу совершенно ничего вспомнить о нём самом.